Глава двадцатая. Что общего между крахмалом и порохом? В этой главе мы будем вспоминать, что такое углеводы и с чем их образно говоря едят. Углеводами называются органические соединения, содержащие карбонильную одинарную связь C, расходятся одинарная связь O, одинарная, одинарная связь H и несколько гидроксильных. минус у、OH、аж групп атомов. Общая формула углеводов СН2О в скобках М, где Н и М имеют значение больше трех. Присмотритесь к формуле: слева стоит уголь, а справа вода. Первоначально углеводы рассматривали как гидраты углерода, оттого и пошло такое название: уголь плюс вода. Но почему-то даже среди тех, кто изучал химию в ВУЗе, бытует иное, ошибочное мнение о том, что углеводы получили свое название из-за того, что в процессе обмена веществ в животных организмах они распадаются на воду и углекислый газ. Углеводы делятся на простые сахара или моносахариды, например, глюкоза, фруктоза, рибоза и полимеры этих простых сахаров, полисахариды, например крахмал или целлюлоза. Среди полисахаридов выделяют группу олигосахаридов, содержащих в молекуле от двух до десяти моносахаридных остатков сахароза. Примеры смотрите в приложении PDF. Молекула крахмала имеет разветвленное строение, похожее на сетку, а молекула целлюлозы имеет строение цепочки. Но их мономером является глюкоза. Так что же общего между крахмалом и порохом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить о том, что такое порох. Первый вид пороха, изобретенный не то в Китае, не то в Европе в средние века, представлял собой смесь трех основных компонентов: индийской силитри, древесного угля и серы. к которым в малых количествах могли добавляться еще какие-то вещества. Селитра – это устаревшее общее название для минералов, содержащих нитраты щелочных и щелочноземельных металлов, а также аммония. Индийской селитрой называли нитрат калия калий-НО3. «Всем хорош был этот порох, только дымил нещадно». Сделаешь выстрел из ружья и жди некоторое время, пока дым вокруг рассеется. Ну а когда пушка выстрелит, так вообще хоть караул кричи, потому что заряту пушки куда мощнее ружейного и соответственно дыма от него гораздо больше. После первого обмена выстрелами во время сражения все поле битвы затягивалось дымовой завесой. Хорошо, если ветер ее быстро развеет, а что делать, если ветра нет? В 1884 году французский химик Поль Вьель изобрел бездымный порох, главным компонентом которого являлась нитроцеллюлоза, целлюлоза в молекуле которой некоторое количество гидроксильных групп замещены на нитрогруппы, минус NO2. Нитроцеллюлоза стала одним из первых искусственных полимеров в истории человечества. Таким образом, можно считать, что крахмал и бездымный порох родственники, двоюродные братья. Одним из наиболее распространенных в природе моносахаридов, если не самым распространенным, является глюкоза, также называемая виноградным сахаром. Глюкоза содержится не только в винограде. но и во многих других фруктах, ягодах и овощах, а также почти во всех органах растений, а также и в животных организмах. Глюкоза вездесуща. С химической точки зрения глюкоза, содержащая одну карбонильную, если точнее то альдегидную группу и пять гидроксильных, представляет собой альдегидоспирты, содержала бы вместо альдегидной кетонную группу, была бы кетона спиртом. Формула глюкозы C6H12O6. Или схему смотрите в приложении PDF. В результате взаимодействия карбонильной группы с одной из гидроксильных групп молекулы глюкозы может замыкаться в кольцо, то есть глюкоза.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 полуацитального гидроксила относительно плоскости кольца. Полуацитальным гидроксилом называется шестая гидроксильная группа, возникающая при замыкании линейной молекулы моносахарида в кольцо. Рисунок смотрите в приложении PDF. Из рисунка видно, какие атомы куда при этом перемещаются. Полуацилльные гидроксили, благодаря высокой подвижности своего атома водорода, активно взаимодействуют с другими молекулами. Для глюкозы также характерны межвидовая изомерия с кетонами и альдегидо-кетонами и оптическая изомерия, при которой образуются D и L формы, похожие друг на друга, как зеркальное отражение. Как правая и левая ладони. Пример смотрите в приложении PDF. Глюкоза представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и сладкое на вкус. Температура плавления для альфа-глюкозы сто сорок шесть градусов Цельсия, а для бета-глюкозы сто пятьдесят градусов Цельсия. Казалось бы, ну какая разница, где находится этот полуацетальной гидроксиль? условно сверху или условно снизу, а вот же положение его влияет на свойства вещества. Разница температур плавления на четыре градуса — это весьма существенно. Молекулы для альфа-глюкозы при соединении друг с другом образуют полимер крахмал, а молекулы бета-глюкозы — полимер целлюлозу. Специфическим свойством глюкозы как моносахарида является ее ферментативное брожение, распад под действием различных ферментов. Брожение происходит в присутствии ферментов, выделяемых дрожжевыми или плесневыми грибками, а также бактериями. В зависимости от природы действующего фермента различают следующие реакции брожения: а) спиртовое брожение. с образованием этилового спирта, вызывается дрожжевыми грибками. С6H12O6, стрелка, 2С2H5, одинарная связь OH, плюс 2СО2, стрелка вверх. Б. Молочно-кислое брожение, с образованием молочной кислоты, вызывается молочно-кислыми бактериями. С6H12O6, стрелка, 2CH3 одинарная связь CH вниз одинарная связь OH вправо одинарная связь COOH молочная кислота В масляно-кислое брожение вызывается некоторыми анаэробными бактериями с образованием масляной кислоты Анаэробными называются организмы, которым для жизнедеятельности не нужен кислород. Формулу смотрите в приложении PDF. Будучи альдегидом, глюкоза проявляет свойства альдегидов. Глюкоза участвует в реакции серебряного зеркала. Мы недавно вспомнили, что так называется качественная реакция на альдегидную группу, выражающуюся в осаждении металлического серебра на стенках колбы при взаимодействии альдегида с аммиачным раствором оксида серебра. СН₂ОН, СНОН в скобках 4, одинарная связь СОН, плюс аргентум 2О, температура НШ3, стрелка Н₂О. СН₂ОН, СНОН в скобках 4, одинарная связь СООН, плюс два аргентум, стрелка вниз. Глюкоза, подобно другим альдегидам, окисляется гидроксидом меди 2. превращаясь в глюконовую кислоту. CH2OHCHOH в скобках четыре одинарная связь COH плюс два купрум OH в скобках два температура стрелка CH2OHCHOH в скобках четыре одинарная связь COOH плюс купрум два О плюс H2O. Глюкоза восстанавливается водородом при нагревании в присутствии катализатора никеля, превращаясь в шестиатомный спирт-сорбит. CH2OH, CHOH в скобках 4, одинарная связь COH плюс H2, температура, никель, стрелка CH2OH, CHOH в скобках 4, одинарная связь CH2OH. Возможно, вам знакомо название этого спирта. Сорбит используется в качестве заменителя сахара, пищевого подсластителя. Обратите внимание на то, что альдегидом является только открытая линейная глюкоза. Замыкаясь в кольцо, глюкоза утрачивает альдегидную группу, расходует ее для связи концов молекулы. Кроме альдегидных свойств, глюкоза, благодаря наличию гидроксильных групп, обладает свойствами альдегид. Многоатомных спиртов. Так, например, она образует с гидроксидом меди(II) комплексные соединения ярко-синего цвета. Эта реакция является качественной реакцией для многоатомных спиртов. Схему реакции смотрите в приложении PDF. Глюкоза является ценным пищевым продуктом. В организме под действием ферментов Она подвергается сложным биохимическим превращениям, которые упрощенно можно выразить так С6Н12О6 плюс 6О2, стрелка сверху, ферменты, 6Н2О плюс 6СО2, стрелка вверх, плюс 2800 кГж. Конечными продуктами окисления глюкозы являются углекислый газ, диоксид углерода и вода. При этом выделяется энергия. Глюкоза служит источником энергии для живых организмов. Глюкозу широко используют в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Но сахар, белый свекловичный или коричневый тростниковый, который мы используем в быту, это не глюкоза, а сахароза. Сахароза является одним из наиболее распространенных в природе олигосахаридов. Ее также называют дисахаридом, поскольку молекула сахарозы состоит из остатков двух молекул моносахаридов, альфа-глюкозы и бета-фруктозы, соединенных друг с другом за счет взаимодействия полуацетальных гидроксилов. Приставка ди означает два, двойной. Схему молекулы сахарозы смотрите в приложении PDF. Фруктоза изомер глюкозы, который присутствует в свободном виде практически во всех сладких ягодах и плодах. Сахароза представляет собой бесцветное кристаллическое, хорошо растворимое в воде вещество, обладающее выраженным сладким вкусом. Температура плавления сахарозы 160 градусов Цельсия. При застывании расплавленной сахарозы образуется аморфная, не имеющая правильного кристаллического строения прозрачная масса, знакомая всем карамель. В отличие от глюкозы сахароза не является альдогидом, так как она не способна размыкать цепи, то есть превращаться в открытую форму, содержащую альдогидную группу. Вследствие этого сахароза не дает реакции серебряного зеркала и вообще она не способна окисляться, то есть не способна быть восстановителем и относится к группе так называемых невосстанавливающих сахаров. Сахароза подвергается гидролизу при нагревании в присутствии ионов водорода серной кислоты с образованием глюкозы и фруктозы. С12H22O11 плюс H2O, стрелка, сверху, температура H2SO4, С6H12O6 плюс С6H12O6. Уравнение этой реакции намеренно записано в обычном виде, чтобы наглядно проиллюстрировать важность структурных формул в органической химии. Ну-ка, ответьте. Где в правой части уравнение глюкоза, а где фруктоза? А вот если использовать структурные формулы, то сразу видно, где какое вещество. Структурные формулы глюкозы и фруктозы смотрите в приложении PDF. В высоких концентрациях сахароза способна угнетать жизнедеятельность микроорганизмов и потому ее используют в качестве консерванта. Варка варенья представляет собой консервацию продукта с использованием сахарозы. Существует также молочный сахар или лактоза, дисахарид, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы C12H22O11 состоит из остатков молекул глюкозы и другого моносахарида галактозы, изомера глюкозы. отличающегося от нее пространственным расположением водородной и гидроксильной групп у четвертого углеродного атома. Структурную формулу лактозы и сравнение молекул глюкозы, фруктозы и галактозы смотрите в приложении PDF. Нам осталось вспомнить о том, что такое крахмал и целлюлоза, после чего тема углеводов может считаться закрытой. Крахмал и целлюлоза это полимеры. полисахариды. Они очень похожи друг на друга, потому что оба сделаны из одного и того же мономера глюкозы. Но в то же время они очень разные по своим свойствам, и главное различие заключается в том, что крахмалом мы с вами можем питаться, а целлюлозы нет. Только у некоторых видов животных, которые способны питаться древесиной, термитой, или травой, жвачные животные. В организме есть ферменты, способные разлагать целлюлозу на молекулы глюкозы. У нас в организме таких ферментов нет, и у большинства животных они тоже отсутствуют. Сравнительные характеристики крахмала и целлюлозы для наглядности представлены в виде таблицы. Представьте таблицу. В левом столбике характеристика В правом название полисахарида. Характеристика. Молекулярная формула. Крахмал С шесть H десять O пять в скобках n. Целлюлоза С шесть H десять O пять в скобках n. Характеристика. Особенности строения. Крахмал. Структурное звено остаток циклической молекулы альфа-глюкозы. Степень полимеризации от нескольких сотен до нескольких тысяч. Структура макромолекул может быть линейной (амилоза) или разветвленной (амилопектин, целлюлоза). Структурное звено остаток циклической молекулы бета-глюкозы. Степень полимеризации от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Структура макромолекул линейная. В крахмале содержится 10-20% амилозы. и восемьдесят девяносто процентов амилопектина. Характеристика. Нахождение в природе и биологические функции. Крахмал. В цитоплазме растительных клеток как запас питательного вещества в виде зерен. Целлюлоза. Обязательный компонент клеточной оболочки любых растений, выполняющий строительную функцию. Характеристика. Физические свойства. Крахмал. Белый аморфный порошок, не растворяющийся в холодной воде, в горячей воде амилоза растворяется, а амилопектин только набухает, вследствие чего образуется коллоидный раствор крахмельный клейстер. Коллоидные растворы занимают промежуточное положение между истинными растворами и суспензиями и эмульсиями. Они представляют собой суспензии или эмульсии. В которых частицы растворенного вещества имеют размер в пределах одного ста нанометров один нанометр нм равен одной миллиардной части метра целлюлоза твердое волокнистое вещество нерастворимое в воде характеристика химические свойства крахмал первое образование глюкозы в результате полного гидролиза С6Н10О5 в скобках Н НН2О стрелка НС6Н12О6. Второе. Образование сложных эфиров за счет гидроксигрупп. Сложные эфиры крахмала практического применения не имеют. Третье. Качественная реакция с йодом. Образующийся комплекс имеет синюю окраску. С6Н10О6 в скобках Н плюс Н Ёд два равно квадратные скобки открываются С шесть Х десять У шесть в скобках Н квадратные скобки закрываются звездочка сверху Н Ёд два целлюлоза первое образование глюкозы в результате полного гидролиза С шесть Х десять У пять в скобках Н плюс Н Х два О стрелка Н С6А12У6. Второе. Образование сложных эфиров за счет гидрокси-групп. Сложные эфиры применяются в качестве загустителей и пластификаторов компонентов клеевых композиций и различных полимерных материалов. Третье. С йодом не взаимодействует. Фрагменты микромолекул амилопектина, макромолекулы амилозы. И молекулы целлюлозы смотрите в приложении PDF. Как вы думаете, почему амилоза растворяется в горячей воде, а амилопектин только набухает? В чем секрет? Секрет в том, что линейная, не имеющая боковых разветвлений молекула амилозы закручена в спираль. Спиралевидная форма уменьшает вероятность образования водородных связей между молекулами амилозы. Двум огромным спиралям трудно расположиться в пространстве таким образом, чтобы образовать много водородных связей, а вот маленьким молекулам воды форма молекул полисахарида, мягко говоря, по барабану. Они подплывают к нужным участкам спиралей, устанавливают связи и растаскивают спирали в разные стороны, то есть растворяют их. В молекуле амилопектина цепочки разветвленные. Но в спираль не закручены, и потому легко образуют между собой водородные связи, накладываясь друг на друга. Амилопектиновые конгломераты молекулам воды не по зубам. Молекулы воды занимают пустоты между молекулами амилопектина, но растащить их в разные стороны не могут. Поэтому амилопектин только лишь набухает, но не растворяется. Крахмал основной углевод нашей пищи и основной резервный углевод растений, являющийся одним из продуктов фотосинтеза. Растения накапливают крахмал в плодах, семенах, клубнях, корневищах, луковицах. Содержание крахмала в зернах риса достигает до 86 процентов, в зернах пшеницы до 75 процентов. В зернах кукурузы до 72 процентов, в клубнях картофеля до 25 процентов. В том, что молекула крахмала состоит из глюкозы, можно убедиться путем простого химического опыта, для которого не нужно никакого оборудования. Если долгое время, несколько минут, жевать какой-либо крахмала содержащий продукт, например кусочек хлеба или картофеля, то во рту появится сладкий вкус, обусловленный тем, что пищеварительный фермент амилаза, содержащийся в слюне, расщепил несладкую молекулу крахмала на составные части сладкие молекулы глюкозы. С углеводами мы закончили. Вот вам запоминательное стихотворение: виноградную глюкозу, сахарозу и фруктозу, и молочную лактозу. Любим мы за сладкий вкус, а крахмал совсем не сладкий и не сладкая клетчатка. Это тоже углеводы, но совсем другой породы.